Забоко засмеялся и протянул зубу спичку. А вот муравьи сбились в кучку, Оживленно, как негры что-то обсуждали, Потом разъехались на мотоциклах в разные стороны. Звонкие запыхавшиеся голоса пронеслись над головой, Спину забросало сухим песком, Вывернутым мальчишьим бегом Очередь холодных капель ударила по плечам. — Тюля! Пас! — громче всех кричал худенький, Рыжий, с синими губами. — Не сгореть бы, — подумал Нелегинский, и набросил на плечи рубашку. Крашенная мамаша в купальнике цвета электрик несла на руках толстого мальчика лет пяти. Он мусорил бублик с маком, пытаясь засунуть в рот поглубже. Что-то не получалось, и мальчик с негодованием швырнул бублик в песок. — Эй, бублик потеряли! — крикнул вслед сидящий по-турецки хлопец. — И не хорча! — не оборачиваясь, констатировала мамаша. Женщина! — подскочил к ней фотограф в белой кепке и черных, закатанных в колено штанах. — Давайте уже сниматься! У вас такое богатое тело! День получался длинным и бездумным. У Нелединского отлегло на душе. Он купался раза четыре, пил квасы ел какие-то пирожки с гнусным названием сочник. После третьего напоминания по радио, что теплоход Кателла следует рейсом в порт Одесса, завелся мотор, матрос снял чалку с маленького кнехта, отступил на борт и закрыл собою собой дверцы. Нелетинский сел в тени рубки у левого мористого борта. К теплоходику подлетали чайки, зависали, с ужасом в круглых глазах смотрели на пассажиров, валились на крыло и отставали. В темном окне буфета Нелединский видел свое отражение. Пепельные выгоревшие волосы торчали в разные стороны. Носы под глади краснели свежим загаром, голубые глаза шеломленно смотрели из-под серых бровей. Он встал, приблизился к окну, зачем-то потрогал нос и показал себе зубы. Затем по железному трапу спустился в буфет. Там было прохладно и темно после расплавленного моря, И пусто. Один только пассажир бездельничал за стольку. — А что, буфетчицы нет? — спросил кока Должна подойти. ответил пассажир и весело, не отрываясь, смотрел на Нелединского. — Сержик! — недоверчиво разглядел Нелединский. — А я тебя сразу узнал! — радовался встрече Сержик. Они учились вместе. В седьмом классе. Сидели за одной партой и даже начали писать научно-фантастическую поесть. В космическую экспедицию Кока предполагал взять 10 килограммов пуль. практичный Сержик доказывал, что двух килограммов достаточно. Разногласия оказались неразрешимыми, и поесть увяла. Сержик окончил медицинский институт и стал хирургом, заведовал уже отделением. Он весело и хорошо смеялся и производил впечатление простого — и надежного человека покислику спросил кока когда появилась бы печчица ой кока я уж этого не могу извинился сержик и заказал по 100 граммов коньяка и побудев вроде курса сирин узнав что Кока уезжает завтра серж огорчился а чешь не зашел кока изобразил что-то мимикой и плечами вот что решил сержик — Я сегодня вечером приглашен на дачу к друзьям, это на одиннадцатый фонтана. Поедем со мной. Мерединский собирался просить вечер с мамой. — А во сколько? — Часам к семи подъедем. — Сейчас, — он глянул на часы с каким-то сложным циферблатом, как у космонавта, — подумал Кока. — Сейчас без 24 четыре. Вещь эти семь там уже на остановке 18 -го. Успеешь отдохнуть, переодеться. Про не лединский как-то и не думал, но же говорил с такой уверенностью и правотой, как будто обещал, что остаток вечера кока поведет с мамой. Смывать морскую соль не хотелось. Была мысль увезти ее в Ташкент, но Неледенский обреченно постоял-таки под теплым душем. Надев свежую рубашку и заготов рукава, он накинул на плечо серенькую шерстяную жилетку Покончив с переодеванием, Кока сказал маме, что будет не поздно, и вышел на улицу. Сержик был не один. Смуглая и оживленная девушка протянула Нелединскому руку и сообщила, что она гречанка и зовут ее Машка. Так, во всяком случае, обращаются к ней Сержик и все остальные